«Ну, тогда нам впору молиться. За мостиком мачо может нас прищучить. Его земля». «Ты еще пройди тот мостик», — хмыкнул Сафик. «Там тебя топка ждет. Кончай курить, кати теперь и вон на ту березку. Я прощупал дорогу. А в лесу вроде кабан крутился. Посматривай». «Боишься без грузчика остаться?» — хмыкнул малек. Мостик они увидели издалека».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 «Сафику было бы смешно, а не подними при этом солдат оружие. Надо спасаться». «Ложись, дурак!» — набегу заорал он. «Слева! Рядом!» Солдат дернулся, скосил глаза и, наконец, увидел подобравшееся к нему клубящееся облачко красного цвета. Топка еще не активизировалась полностью, но трава уже загорелась.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 Но вдоль всей конструкции тянулись две широкие трубы, по любой из которых легко мог пройти человек. Если, конечно, он не катит перед собой эту дурацкую рухлять. «Малек, осторожно!» — упреждающе крикнул Сафик, не сомневаясь, что приятель рядом. Черв тебя к шайтану отправит за груз!» «Не боись!» Сафик замедлил шаг, опасаясь, что колесико соскочит. А вот малек проявил неожиданную лихость, промчался через мост на всех парах, даже обогнал. «У карусели сядь, прикрой меня!» Сафик оставил тачку, едва откатив ее от мостика, тут же свалил лишнее, оттянувшее плечи оружие. Топка, выбрасывая кровавые протуберанцы, не позволяла солдатику вырваться, прижимала к обрыву. «Почему еще не прыгнула?»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 «Ну точно. Живая тварь!» И подросла, сильнее стала. «Чудная топка на мосту живет. Но, коль живая, может, ее и убить можно?» Он схватил последнюю тачку, покатил вниз. Повернул голову и чуть не расхохотался. Солдатик, почти зажатый в угол, принялся стрелять в топку. Однако не до смеха, ведь Мачу это все слышит. Он придет. «Малек, выручи его!»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 Топка почувствовала новую добычу, но медлила, хотя щупальца, протянутые к солдату, рассеялись. «Да что ж ты такая тупая!» В сердцах малек и кепи своего не пожалел. Достал только из подкоженной подкладки окурок. «Ну, смотри, какой я вкусный!» И топка подалась к нему, спора, жадно. Не прыгнула, конечно, от прыжка он бы не ушел. Но вытянувшееся полумесяцем кровавое облачко заставила малька отскочить назад и в сторону. «Эй, служба!» — крикнул от карусельки Сафик. «Не стой как шмо! От оврага уходи! Туда, к домам!» Малек еще немного отступил и вдруг, повернувшись, кинулся на утек. Вовремя. Топка быстро сконцентрировалась и прыгнула метра на четыре. «Большая стала!» — снова удивился Сафик.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 «Была некая смертельная, злобная сущность, и нет ее. Вроде бы. Скоро мост совсем не проходным станет. Не твоя забота. Эй, служба!» Сафик помахал рукой медленно шедшему вдоль стены солдату. «Давай знакомиться. Шевели поршнями».